Глава 13. Юли, а она здесь откуда? Она моя соседка, спешит предупредить Джайна. А, ясно. Извините, госпожа, не хотела вас будить, отзываюсь. С кем разговаривала? Да сама с собой, пожимаю плечами. Окидывает взглядом комнату, из рук исходят острые магические импульсы. Если у Райнера было тихое воздействие, похожее на дуновение ветра, то тут клубок сплетённых из нескольких стихий. Впрочем, я и не сомневалась, что Юли выбрали по большей части за силу магии. А вот что победит — желание обзавестись с женой сильной или покладистой. Пока она сканирует спальню соседки, спешу выйти в их гостиную. Кто знает, вдруг драконище подслушивает в своём потайном ходу. «Где кошель и амулет?» — догоняет меня Юли. «Не знаю», — делаю самый невинный вид. «А вы что же, рылись в её вещах?» Прикрываю на всякий случай дверь в спальню Джайны. «Как только она пропала, я сразу же всё осмотрела». «Молодец, девочка, ничего не скажешь». «И что?» — подаюсь вперёд. «А то, что я сейчас же расскажу мадам Бельгерине о твоём шныряне в покоях пропавшей невесты». «И заодно объяснишь, зачем сама тут всё проверяла?» «О, тёмная она, Бель, покровительница отборов!» — закатывает глаза. Будешь со мной спорить? Кому поверит, как думаешь? Когда это я умудрилась стать покровительницей отборов. Ладно, вздыхаю, делаю шаг вперёд, расправляю плечи, чуть увеличиваю собственный силуэт для пущего спецэффекта. Добавляю потустороннего блеска глазам. Пока она с удивлением смотрит, протягиваю руку, касаюсь пальцем её губ. Ты никому не расскажешь, что видела меня? Юли дёргается на ладони клубится небольшой огненный шарик. Ого, да у девочки очень даже неплохая огненная магия. Да огненных фей далеко, конечно, но по человеческим меркам вполне. Тёмная шепчет с изумлением. Не показывай это драконам, указываю на ладонь. Юли кивает, поспешно гасит пламя. Раз уж позвала меня, выкладывай, что знаешь о пропаже Джайны. Ничего, вздыхает Дзябка Ёжись. Я думала, её за что-то устранили. Не за что меня устранять? возмущается Джейна. Её ли не слышит, но снова Ёжится. Страшно здесь как-то. Вылететь бы до да дому вернуться. Вылететь проще, чем задержаться, усмехаюсь. Они знают наш потенциал, снова вздыхает. Ну тоже верно, а мулет же не зря гоняют. Она мне снилась, вдруг добавляет тихо. На помощь звала. Джайна, спрашиваю. Дух подлетает ближе к соседке, но та его не видит, хотя, наверное, на каком-то уровне чувствует. Ты знаешь, что с ней случилось? спрашивает с надеждой. Пока нет, если будут новости, расскажу. Пугать ещё сильнее не хочется, представляю, каково ей теперь одной в этих покоях. Попрощавшись с невестой, выхожу как приличная через дверь. Джайна летит за мной снова всхлипывая. Возвращаюсь в свою комнатушку, никого не встретив, на удивление. Призрак невесты пробирается сквозь стену следом. Падаю на кровать, она присаживается на спинку, поджав под себя ноги. Зачем тебе огненный накопитель, не доумеваю. У меня с этой стихией плохо, боялась не справиться. Ясно, хмыкну. Что от тебя было нужно принцу? Так и не поняла? Не поняла. А уал за что не сидится? «Хочу поприсутствовать на испытании». «Зачем?» — удивляюсь. «Ну, вдруг потом нагонять придётся». Хватаюсь за голову. «О, огненные феи! Ну, о чём эти девки беспокоятся?» «А если драконы тебя увидят?» «Тогда я им всё выскажу», — сообщает воинственно, после вздыхает. «Но в прошлый раз не видели». «Ладно, как знаешь. Только меня не выдай». «А я и не смогла бы. Вы на меня чем-то воздействовали, да?» Так же вот, как на Юле Сейлин. Я вспомнила, дракон тоже спрашивал что-то. Я хотела признаться, что мне тёмная анабель помогла первые испытания пройти. И не смогла. Только открывала рот, как дурочка. Ну и отлично. Признаться она хотела. Надеюсь, маньяк её хоть не поэтому прибил. Как там Зим и Алс? Вздыхаю. Нормально. Зима я проводила, он нервничал, что тётка злиться будет. Куда проводила? Сюда, поближе. Он там себе одну из комнат облюбовал. С треть часа ходу. Эх, а я ему вещи обещала. Да есть у него, покажу потом, если хотите. Обязательно, соглашаюсь. Не знаешь, кто к нему ходит? Не видела, пожимает плечами. Явно ей это не интересно. А мне вот даже очень. Кто его знает, что он думает вытворить без присмотра. Эх, кажется, я бы с удовольствием поспала. Да вот дел невпроворот. Достаю кошелёк. Вспоминаю, сколько там значилось жалования слугам. Отчитываю для Эрлин за месяц и ещё чуть-чуть. Вряд ли отбор затянется дольше. Совсем поздно даже отдохнуть некогда. Тайком пробираюсь к невесте, стучусь на всякий случай. Да, нервно отвечает Эрлин. Захожу. Карлос снова где-то пропадает. Хм. Надо будет заняться этим вопросом. Но сейчас главное убедить Эрлин сленять отсюда. Как бы так ей сообщить, что она укусила принца за руку? Впрочем, девушка и сама в истеричном состоянии, носом шмыгает, в какую-то тряпку сморкается. Как ты, спрашиваю, легче уже? Может, нужно что? Но вообще горячки больше быть не должно, а вот нервная система, похоже, не справляется. Всё не задалось с самого начала, всхлипывает. Вещи пропадают, ларик этот глупый куда-то прячется, а теперь и госпожа Джайна исчезла, а вдруг кто-нибудь узнает, что она мне Девушка прикусывает губу, вспомнив о неразглашении. Вообще-то уже знают. Но как бы так помягче ей это сообщить? Всё воруют, всё пропадает, прочитает. Тебе нужно бежать, говорю убеждённо. Как? всхлипывает. Бабуля больна, а больше у меня и нет никого. Думала, заработаю. А если принцы не пожалели невесту, то служанки и пикнуть не дадут. У меня есть небольшая заначка. Я тебе отдам. «С охраной договорюсь. Ты только самое необходимое собери». «А Даш?» — не верит. «Конечно. Люди должны помогать друг другу». «Мне никто никогда не помогал», — снова всхлипывает. «Обнимаю. Мне тоже, милая, чаще вредили, чем помогали. Но всё равно без протянутой в нужный момент руки мы бы давно уже вымерли как вид. А ведь живы». «А мадам Вильгелина?» «Я с ней поговорю». Обещаю не вдаваться в подробности. Боюсь, такой разговор Эрлин не одобрила бы. Да и разговаривать буду уже после того, как отправлю девчонку в свояси. Но как отсюда сбежать? Куда? Куда-куда, ворчу. Каждое утро после завтрака выезжает фургон за продуктами. Едет в Торнаб на ярмарку, к обеду возвращается. Вот как раз во время испытаний поедешь, пока все будут заняты. Бумагу тебе организуем. Скажем, распорядительница выходной дала, бабулю проведать. А из Торнапо уже хоть куда доберёшься. Там в каждую из трёх столиц экипажи ходят. Главное, вещей много не бери. Доплати да те всё равно не наши. Возвращать же. А остальное, думаю, в небольшую сумочку уместится. Эрлин кивает, смотрит с изумлением. Как у тебя так всё складно выходит? выдыхает. Угу. Ты бы немножко мозгами пошевелила, у самой так же вышло бы. А уж если добавить тысячелетний опыт, В общем, собирайся и никому не вздумай проболтаться. А деньги, бормочет смущённо. Завтра отдам. Мне то ещё передумывает уезжать, решит двойне заработать. Перепуганная служанка подскакивает, начинает искать что-то в шкафу. Оставляю её. Дух Джайны выбирается следом сквозь дверь. Ты бы за Карллы проследила, предлагаю. Вот ещё, изображает искаблённое достоинство Джайна. Не бегал я за служанками, «А вдруг она с Райнером шашни водит и причастна к твоему состоянию?» «Ладно», — ворчит не вполне живая невеста, впечатлившись. «Пойду поищу её». «Вот и молодец», — соглашаюсь. «А сама спешу в кабинет к Вильгелине. На этот раз мне вещи тащить не нужно. Потому прохожу с тылов через стенку со стороны склада. Если и дальше так пойдёт, скоро всю собранную за 50 лет стазис и энергию растрачу». Разыскиваю специальные справки на разрешение покинуть Мерсоль. Тщательно копирую почерк и заверение. Теперь найти ребят, Джейка и Якоруба. Но не в коридорах, ни в парковой ночной страже их не видно. Приходится пробираться в жилища от донеохрани. Здания постарее, чем у драконов, и удобства поменьше. Зато по стенам столько магических охранных и всяких сигнализаций. Невестам столько не поставили. Хмыкнув, осторожненько обхожу всё накрученное. Заглядываю сквозь стены в каждую клетушку. «Ага, спят мои красавцы», похрапывая дуэтом. «Ну, пусть спят. Завтра буду на ходу импровизировать». А сейчас пока сбегаю к Алзу, разузнаю, что там к чему. На полдороге замечаю призрак Джайны. «Ну что, узнала?» — спрашиваю, приостановившись. «Алза тебя спрашивал. Волнуются». «А Карл она нашла?» Ага, только она уже к себе возвращалась. Не знаю, откуда. Так понаблюдала бы. Да она спит уже. Эрлин ей хоть не проболталась, что решила сбежать. Джайна пожимает плечами. Прямо хочется встряхнуть. Хотя каждому свои интересы ближе. Так всегда было. Пойду гляну, что там для завтрашних испытаний приготовили, говорит. Киваю. Пусть развлекается. Аал встречает в кухоньке. Да чего же здесь тепло и уютно. даже не взирая на тело в стазисе. Лемур уже освоился скакать на перегонки с лягушам, играются. На столе угощение исходит ароматами, чай дымится. Паду на диван, так и уснула бы. Но есть у меня пара вопросиков к Калзу, например, о своих старых покоях. Как ты? проявляется он в одном из кресел. Сегодня принял облик человеческий, мохнатый. Улыбается. Жаль, что ты не весь мир соль под присмотром держишь. Вздыхаю, придвигая к себе чашку. Ничего непонятно, что происходит. Я занялся восстановлением сети, огорошивает. Раньше-то весь держал, пока драконы не порвали. Но раз ты тут, Тана, уж я чем смогу, помогу. Порвали сеть Лара? Да как они посмели? восклицаю, в голове не укладывается. Ну, мы повздорили чуток, отводит глаза. Хм. Могу себе представить. Уж если Лар не доволен теми, кто проживают в доме, может ведь и сосвыту жить, только хозяин и способен с ними совладать. Против хозяина дома Лар бесилен. Вот когда мир солем владели магии из людей. Тянет ностальгически. Конечно, наши всегда считались со всеми духами и силами природы. Поэтому людям и подвластно смешанная магия. Ну наш замок теоретически принадлежит драконам, но они хозяева весьма условны. Замолкаю, глядя на помрачневшее лицо Алза. Нехорошие сомнения закрадываются в душу. Или увы, Анна, не так давно появился вполне определённый хозяин, хотя это и не афишируется. И кто у нас хозяин? Сама ощущаю раздражённые шипящие нотки в собственном голосе. Незадолго до начала отбора Мерсоль перешёл в единоличное и безраздельное владение принца Райнера Шкайлера.